الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الرابع في تشديد الامر. هذا هو الشرح بالتفصيل الامر. والامر قالته الجويني. مما هو ادونه على سبيل الوجوب. اذا احد احد تعرف هل скажем так просьба выполнить действие словами мимангоду то есть от того кто ниже его то есть уровнем то есть тот кто просит требует то есть, сделать действие он должен быть выше уровня она сабилвучу то есть в обязательном порядке ну здесь не можно, скажем так, придраться с той стороны, <клышут> то, что он говорит истидал фиал, али астидал каули или истидал и цакхад, то есть просьба сделать истидал толяб истидал толяб то есть он то есть истидал каули включает себя аль амр вон нахиг То это требование сделать какое-то действие или требование его не делать. Почему? Потому что ан это амр биттарк. Ан-нагр это амру биттарк. То есть требование оставить, то не делать какое-то действие. И поэтому если амр истидал ульфиале, то есть аль-амр истидал улькаули, или если аширят, он приказывает нам три вещи. Либо совершать какое-то действие телом, либо произносить какие-то слова определенные, либо нести в себя какое-то убеждение. Это, это тоже является либо в обязательном, либо в вызывательном Амру истеда аульфи али биль <связь> ковули. это будет биль китаба или биль ишара. Когда посланник Аллаха рукой прикажет что-то делать, то есть укажет, да. Как, например, когда он делал намаз сидя. и сепасан и сепаджик стали за пасан Аллах ли ислату слам. И он то есть делал намаз, показывал рукой, чтобы они се сели, они се Это был амур с нами пасан Аллах ли ислату слам. Миман хуа то есть будет уровнем, да, как то есть тут то старший, главнее уровнем приказывают тому, кто ниже, как учителю ученику, то есть господинству рабу и так далее. То есть муж жене, есть, отец детям и так далее. Вот. А если, например, какой-нибудь раб захватит своего господина и поставит ему есть, там не знаю, нож, гору или что-нибудь и прикажет что-то делать, это же будет приказ тоже, а он фель-хакэк аляб. Когда он захватил его выше стаду? Ну это с той стороны, что да, а так он фактически как бы ниже, так и осталось. Значит, значит... По то что по то есть это приказ чтобы долго не это. Значит, о уссигату Это форма, которая указывает на, то есть это иф'аль. И да. то есть сольный фактом то что это фиал Амар. Но это то, что касается страны, то есть Люба, а то, касается в это не ограничивается этим действием. Потому что в есть приказ, как, например, не обязательно, чтобы это была джумля инша'и, то есть это, может быть, джумля хабарии Это тоже за Амру входит? Что? Сыга. Нет, сыга – это форма. форму слова, выражение, которое указывает mm -hmm. на алейхи аль-алял-амр иф'аль или ла но фактом то, что если быть более точнее не ограничивается этим, а в чем то, есть то есть иф'аль это джумль инша'ия даже то есть, но есть джумль а, хабария в Кур'ане и достаточно много указывающих на уджуб то есть а, а, джумль а, хабария когда хабар аш то сишвала о чём-то рассказывает, указывает, что что это в обязательном порядке. И это э аквадалялака, как Аква я там решилших в в смысле в книге по мин фил амр, как нужно славствишнему и, и могучему Аллаха. Вал муталлакату тарабт на бен сехна то есть на джумлю на разведённые женщины ждут три цикла. То есть это как будто сишвала рассказал, о них просто. То есть В самом предложении нету приказа Какое предложение? Да, то есть это Аль хабария <говорит> То аль муталаката и это рабба сна бьян фасиинна куру Но это предложение в основе своей в арабском э, языке Ак кудаллайт мил амр Почему? Потому что это джумля хабария бьма'нал инша'ия Таким образом то что То есть как будто этот амр п -п -п произошел То есть э, таким образом то что то есть, как, как будто то есть вот это действие оно происходит случается когда по-русски сказать то есть э, все слова разведенные женщины ждут тримесячных цикла то есть таким образом то есть он он не сказал то есть о разведенной женщину ждите 3 и нет то есть он описал их то что с ними ничто не просит так как так то есть это ахмаран таким образом то что это, как будто это альвака и происходит произошел если это а куда чем то есть если не указание на амор чем просто то есть когда я рассказывают о чем то таким образом указывая как не на пляже по русски повесить например сказать это делается вот так да? Нет, нет. Верно, навецко. Просто там не выучит этот, домашнее задание, тот отжимается 20 раз. Да, вот что-то даже говорю Это непонятное предложение, да? то, то, то есть понятно, что такое جمله хабария? Да. Что? Повествовательное, повествовательное просто рассказ предложение, да, вот, оно несёт в себе приказ и сильнее. То есть, указанием, то есть само по вот, вот это, то есть егошнее указание на приказ сильнее, чем когда ты это в поведательную форму вынесешь. Ага. Потому потому что ты рассказываешь об этом, то есть как будто это произошло, случилось. Да. Больше ждут сильнее, ждите, да? Да, да, да. Сейчас сила сильнее, мама. Да, да, да. Ждут даже по-любому его делать. Знаешь, посовету الداله та عليه يفعل وهي عند الاطلاق عند الاطلاق и تجرده عن الكريمه تو حمل عليه على الامر و الوجوب. يسأل الامر الذي هو للوجوب. بس وهي وتسوتت السغه Амбель и тляк и отаджава, то есть, у него нету Эверы мукаида. В джумле Эверы мукаида, то есть ничем не ограничивается, не описывается. То есть таким образом как аль каза ва то есть каким образом нам это понимать. Это разогласие среди ученых в основном на три мнения. А это, то есть когда пришел Амар в Шариате, то есть в основе своей он указывает на, на обязательность, на желательность. Или, то есть они три ученые сделали Тавсыр, На обязательность, если это речь идет в поклонениях, и на желательность, если это речь идет э, то есть, то, что не то, что не касается поклонения. Даже, как, например, пришел приказ от Пасани Клаха начинать одевать обувь с правой стороны, с правой ноги. Обязательно в практике это делать или желательно? Почему это сонно? Ахэйт, это... То есть, Почему не является Клав приказал это делать. А если это же Ну почему? это разве. Вот, э, приказал правой рукой есть. Можно ли в руку есть? Почему другой да чует, поклонинье, что еду есть? то а, а там, -то, если Тексту с левой ноги один, что ты, ты на шашлыки касалини? Ты, вазы, ты вазы. Миш, вот. и там если у вас правой рукой есть ваджи прессумна? то есть если почему это же еду есть это поклонение? я что, что, вот что, что левой рукой шайтан кушает только ну что? Если ну пусть кушает в удовольствие шайтана еды он не садится, одного ну как бы проклял я не смог потом вообще эту правую руку если достойно? Каким образом вышло оттуда, если является, что это вадюб? Очень категорически, пожалуйста, был категоричный вадюб. что не правило какой-то путь. Могут подвести как ради Аллаха, где там палки подойдут. Только дым на этой путь. Из-за того, что Пасаник Лага так и не увидел в своей жизни никого, кто одевает с левой стороны, То есть и Улл-Хаттар тоже не увидел, что кто-то одевает слева ноги, является ли это доводом. Не он, а если он увидел, что кто-то перед, перед ним слева ноги одевает, как бы он успел увидеть, что кто-то осознанно не выполняет его приказ, знание об этом? То есть это выглядит, мы таким образом представим э, на картину, например, например поставим клаган среди нас находится даже и говорит нам, одевайте только с правой ноги, да, ман, этот, тот, тот, тот, то, то есть одевает только, то есть одевает с правой ноги, даже, и, и ты говоришь, нет, поставим клаган эту сумму, то есть это желательно, я, я, если захочу слева одевать, буду одевать. Ну вот он же словами это произнес, словами. И еще только, еще только, этот приказ у Я не знаю, короче. Вот, вот к этому все это, то есть если мы не знаем, то нам лучше воздержаться. То есть, билиджима ас-салев. Вос-сахаба ас-салев, то, что любой приказ, по своим клавям воспринимался в Иль-Уджюб, это иджима с подвижниковым. Има все есть, ни, ни один из подвижек не воспринимал ни один приказ постановколаха, которым как это нужно было в обязательном так. И все с и были на И они разбирались в том, что, что то есть и любые, если, то есть э, для них оставление сумны это было самый неприятный действо, все они воспринимали. И лишь вахалафа мин баъдихим халаф, начали разговаривать, то есть это о или не там не нужно выяснять, то есть это нам приказ распознанная клага является судной, нам нужно делать. Если можем делать, надо делать. И не нужно... Вот эти все... Вы не найдете ни одного спорта, кто в этом разбирался. Да, конечно. Это все вот тут вот, вот, вот, вот, вот этих андерматокалеме делали. А да, все. Когда... Когда... То есть... Да, Альмурфальсофа... А, то есть зашла в ислам. Это, да. Да, то есть и а именно это уже после того, как ушли Асаб аль-хадис. Да, это в 400 да, да. Уже ушли, когда Асаб хадис все то есть вот это все пальца Да. да. В понимании сподвижников сунна, то есть это то, что делал Пасхан Калаги, так надо делать. Нужно жить этой жизнью поступать таким образом. А вот это да, все, да. то есть это все, вот это это все, да. калям мутаххилин. Да. Поэтому нам нужно э, максимально выполнять все, что делал Пасхан Калаги, то есть если есть на это. это слава, одно это другой разговор. Я видел, то есть мы делаем до тех пор, пока бой, не будет, мы не, не слышим, если да. Если только не пришел явный текст, указывающий на навратно, как, как, например, Пасаник Ла Али-Исалату Усрам, сказал, «Салюкабль-Магреб, -сал салюкабль-Магреб, салюкабль-Магреб, -ли салюкабль-Магреб, -ли лиман-Яша». То есть, э, делайте намаз, то есть, «Бэйн-Азаним Магреб, и каматерам Магреб, судно делал два раката намаз». Сунна, э, то есть атаку, а слов, пацан, лиман, яща, то кто хочет, mm -hmm. да. или да, да, да, вот Бухарь, и то, что пацан к лагере, если он сам э, постился, например, 3 дня, то есть или постился некоторые дни, то есть и оставлял эти дни, и постился, то есть вот это все, если пришел Дарлиль mm -hmm. из Курана или Сунна, то что это Сунна, то Сунна. А любой тоже негатив, да? <Koes ram''> Не, это нет. Если этот фиал является тафсир лиль амар, то безусловно, فهو واجب. Вот эти гипотезы только для него, да? Да, да, да. Или как бы говоря, тоже ветер нас. Э, ветер. Да. Как можно было, ну, что попасало, посан госостров и и. Вообще ничего. Что? Например, на что надо ветер? Какой день? на то, что ветер сунна. это пришли ходить от ним подпасно клавиш в основном а те которые оставляли неприцал их а кто оставил витер well, не признал и поэтому вот этот ковар который разделяет между аль-Абадатова вальмар вальмар это самые слабые изменения вообще То есть у них это нет никого давления с Корани сунны. И Аллах говорит нам, то самый сильный миф, то не сам это, что любой амар, когда пришёл фауль в вوج, нужно обязательно порядок делать. Во هي عند просто пришел амор, то есть и нет никаких указаний с Корани сунны на обратное. Или если все ученые ахлис-сунни, джумаам скажут, что этот амур лис-сахбаб. Да, то есть все ученые поняли это таким образом, то что это в этом случае свойлешка. Или мы дали далиль аля ан ан-марад минху, ан это сейчас, может быть, трудно будет все это, но потом в дальнейшем в книгах усул это совершенно, иншааллах, более подробнее будет. Илла маддалла далил аламнилмарадаминху аннадбу алилибахату файхмалю алихи То есть если, как говорится аль если только не укажет далиль на обратное, то что этот приказ в нём аннадб, то есть исихбаб, или <говори> лилибаха То есть или лилибаха на это очень много, то есть и наука по сулю разбирает это. Как на пришёл, например, если пришёл Аль-Амр бадан-нагинь было запрещено что-то делать, а потом э, э, это, да. Как, например, сам посещение, например, сурту льжума. Я говорю, льзин аман изданудия льсалати миям льжума фасау льзикли ляй вазарьбай. А потом говорит, файза кудайца салату фанташируфил арду вабта гумин фадли ля. То есть фанташируфил арду вабта гумин фадли ля. То есть э, когда салат льжума заканчивается, является в обязательном порядке, то есть э, расходиться всем и заниматься торговлей. Почему даже Амир пришёл, Феда, куда ты Ты всех ученых я перечитал и знал, что они всё не понимают. В общем, ты э э подобного рода указаниях, то есть какое далее на то, что в этом случае из-за того, что этот Амр пришел после того, как это действие было запрещено, и потом после этого то есть и было запрещено чего-то, и потом по истечению вот этого приказа стало быть разрешенным, то есть пришел приказ от указа Али-Баха. Поэтому это вот, вот таким образом. То есть Всевышний Аллах говорит, из-за нудия И, то есть приказ оставлять оторговлю то есть занимайтесь этим из-за того что все Всевышний приказал это действие после того как э -э, закончена молитва, а перед ней запретил это действие делать вот подобного рода выражение в арабском языке указывается на Алибаха вот таким образом ученые вытаскивают то, что в данном случае то есть и подобного рода или тоже самое про хаджи, когда запрещено это. То есть э, стоит как охоту и по однород называется файда как? Файда. Фастоду, как там аят? То есть фастоду умра. То есть в общем, если э, выходить из территории Харам и, и так далее, то есть э, человек это всему разрешено, да, все это, то есть, фасада, то есть, если хотите, можете заниматься охотой и, и, и этот, рыбалкой, и все, что с этим связано. Какое, то есть, откуда вот это фасада, несмотря на то, что Ферл Амржи, вытащили из него Алибах из-за того, что этот приказ пришел после запрета на это. И, да, и подобного рода выражения указывают на, на Алибах. من من مسائل الامر مثل زي من المسائل الامر ولا يكتدي التكرار في التكرار هو وجوب انفصاله نيه الفروض العرب التكرار انني على الصحيح ولا يكتدي Так тогда это на если на сыгода 60. Меня я тогда. Значит, верскан тогда это Дамил, вот честно, на стигату Амр. То есть если то есть Амр Мутлик, да? То есть э муджаррад ан-икраин, и هو э, то есть не обязательно, чтобы ты, а, выполнил это несколько раз. То есть если тебе приказано что-то сделать, с этой один раз это сделаешь, всё, с него отже впадуй. Конечно, что? Открой. Не и карроре повтором. Ты сколько раз когда? что он повторялся или это дали дали ряда косты такого то скроме как если придет дали который указывает на то что но действие нужно повторять по много раз то есть побольше чем один раз в районе кодель то есть это москва даты другая дали услуг то есть когда пришел амур мутник сразу же выполнить его как только будет первой же возможность при первых то есть или то есть или можно откладывать выполнить это потом в будущем. Да. То есть, нам. Да. Да. Алайх это. Воля, да. воля наоборот, не обязательно, он говорит, выполнять его сразу же. А -а -а. Если, нет, указания... если да, если не не указывает какой-то дали что он нужно есть, это... да. есть, если пришел это. То всё записал о приказал делать? Обязательно это сразу выполнять, или можно отложить. Это также приказ? Да. это также масалик, в который Аль-Усруль и разногласы. Валь-Амру би-иджадил фи'али Амрун бихи. Валь-Амру би-иджадил фи'али Создание, то есть приказ, то есть о том, то есть это Аль-Василий с той стороны, то что... то приказ, приказ о том, что создать какое-то действие, приказ на само действие. Mm -hmm. да. Это правило работает по-другому, аль-авро mm -hmm. бишаин амру биль правило, то есть по-другому لوه كموجب انه هو بيغليت ما لاتيم الواجب الا به فهو واجب ايه بيت ده فراغ من اوجد يوجد ايجادا то جعله موجودا إيجاد إيجاد جعل شيء إن هو لا لا به وبما لا يتم الفعل به Когда тебе приказано делать какое-то действие, он говорит, то тебе э, то есть приказано и вот это действие сделать и то, что ты... И то нужно, то есть и э, то приказано делать, что становится причиной для создания этого действия. Ну, да, малини, да? да, вот как вот, сам по прям омовение. Да, то есть... ]Yes. Да, да, да. да. Excludчево. Uh да. Как? Нет. ребят сам по себе ва речь идет про то что в основе своей не является обязательным. как например тебе э, нужно брать омовение а у тебя нет воды кроме как тебе нужно выйти и купить его там два стоит и чтобы сделать омовение тебе является обязательным у тебя уже купить воду становится обязательным потому что тебе обязательно сделать омовение хотя в основе своей себе не обязательно это делать Да. Хочешь, хочешь покупать бутылку, хочешь не покупать даже? А, сейчас я имею в виду, чтобы выполнить да, пожалуйста. Чтобы ваджиб на и дальше... Да, да, да. Это называется «Маля тиму льваджибу и ля биги И это тоже самое касается... <соспитут> да, то, чем ваджиб не будет э, завершён, вот это действие, чтобы завершить этот ваджиб, сделать вот так, чтобы он существовал не ставился... «Маля тиму льваджибу и ля биги фаго что как, например, пользоваться Wacom сумно даже. Mm -hmm. Тогда пойти и купить этот Wacom тоже останется сумным, потому что ты его не сможешь по-другому, да, кроме как пойти и купить его. И так далее. То есть, как, например, да, то есть и то же самое это оказывается в данном случае тоже касается у нас это требование знаний распространения его. Mm -hmm. Вот эти vassal, да, то есть который как, то есть, ну, там, э, из-за средства, э, записывающие предметы какие-то, для того чтобы уроки записывать, идея, распространять это все становится ваджи, причем-то, что средство для распространения религии, амаля-тимин-ваджи, амаля-тимин-ваджи, ваджи То же самый микрофон, например, в мечетах и так далее. То есть, вот, например, и очень многие таких, это, то есть, это как правило, касается очень часто аль-мамаля-тимин-ваджи, с торговли, От так далее هذه تقدر انك أي всё что с этим связано. Не понимаешь, что мудреть? الامر по-другому это правило звучит: по-другому ещё звучит: а аль средства, у нее такие же хукмы, как и у цели. Но единственное что правило, которое э, ложно, это э, цель оправдывает средства. Это правило БАДА, то есть не работает в шариате. Цель не оправдывает средства. То средство, которое запрещено э, Шариатом, не может быть тыковым. Поэтому, да, если кто-то э, скажет, то, что мы используем средства, на которые пришел запрет э, в Шариате ради масля, а нет, это масада. Почему это, не может быть в этом نعم في البارصله وهذا كله في خطاب الله تعالى المؤمنون Вассаги Вассаби Валмажнунунухойрудахалини ва филхаттаб То есть здесь мас'аля миннахид ад-дыкка То есть здесь Аль-Джуани говорит Язхулли филхаттаби Аллахи тааля То есть верующие, они те, которые заходят Что такое хитоб Аллах? Да, это приказы и запреты Приказы и запреты по отношению а, к нам То есть Сир-Шаллан нам что-то говорит То есть, кто, то есть а, распространяется это на кафиров или нет? То есть также мы с аля халяфия бейна, бейн ахли мусульти. Саваллах талал а'ал а'алам более достоверно, потому что кафиры заходит в хитаб. Это есть, Раджиху Шейху Ассамин, Шейх Аль-Хазими, то есть и многие другие э, ученые, современные, которых скажут, что кафиры тоже заходит вдали на это. И, и я думаю, что Шейх тоже на этом Да, вот как раз, Шейх Аль-Фазан тоже на этом Да. то что кафиры тоже э, э, э, э, заходят в Тахпир-Хаттаб. То все приказы, которые приказаны делать верующим, и эти же приказы обязаны делать кафиры. Но единственное, что от них это не будет выполняться, пока они не примут ислам. Мама на ахм ам юкбалям ам тукбалям садакат, садакат, ухм иллян ахм кафару билляху расулю. Да, то есть от них не будет, но ну, они обязаны это делать. Это, это, то есть что, что? Они, они не получают, просто они обязаны Да, да, да. Если они мусульманцы, то сюда служат, не мусульманцы, они не имеют права, что они делают в Исламском Да, да, да. Если они подстригают, что по их законам, то по их законам... Ерунда Если они живут в Исламском, то в обязаны жить по Исламскому закону. Далее на то, что в Кафире заходит Эфирхотоп, то есть там группа ученых, которые проявили это мнение, Слава Си Шла Аллах, маза ля кафесакар. Квали лямна куминар мишалин, в лямна куму нути амал мискин, лакунна нахудма л хаядин, в лакунна науказиблийамидин, хаттатум диалог, между ахляджанн и ахляляннар, ахляджанна спосит, ахляляннар маза ля кафесакар? И что завелось в огонь? Квали лямна куминар мишалин, то есть мы не были все, которые делают намазар, то есть, полаку да то что вот эти все это это о том то что нам то есть мы не были из тех которые делают на вас это один из доводов о том, что только с собаккуфа почему они объяснили это тем то что мы не были из числа молящихся То есть если бы они не заходили в Фельдхаттав, тогда почему -то Всевышна наказывают их за оставление намаза? Представляете, То Всевышна наказывают их за что? Что они просто не обязаны были делать вообще? А я-то не понимаю, что на чем она указывает? Ну, вы можете указывать, что Исаш сам Аджам равна кумен Машалин. Понимаешь? да да это сырой обязательно смотреть. фактом то что в то есть более доставленное мнение если быть коротким то что э, заходит, тафри, тафри хатал, в кафре заходит в тахфил хаттал один единственный них это не будет принято пока они не уверуют значит я заходит в тахфил аль муэмминун وساهي والصبي والمجنون غير داخل غير داخلين то есть сахи والصبي и ман сахи то то есть э нет не совсем тут ну как это называется то нет у кого вылетело из головы то есть он забыл сахи человек например Да, да, то есть сказал, что в чём-то ошибся или забыл, или, или, есть, э, этот он не заходит так рычаток. Ну как беспечно. То есть вот э сайт человек, который да, то есть забыл, по ошибке что-то сделал TSP, по, подобного рода это. сужу страшно называется тут же. Я забыл про э про намас вообще забыл, то есть ну это в тех странах, где или в В тех местах, где арзан не слышно, например, или подобного рода это. Забыл о чём-то. То есть, Сахи, Аш-Шаби, Вальмаждун. Аш-Шаби здесь речь идет, то есть, человек, который Гайра Мукаллаф. Шаби, Гайра Мукаллаф. Вальмаждун один. То есть, в этом случае Гайра Дахалин и Филихатаб. То есть, они Гайра Мукаллафин. Гайра Мукаллафин. То есть, каждый из них. Ну, Аллаху та'ала, алан бул ташний, скрафка, как он сказал, по другой распространяется на всех. Есть что-то, есть у некоторых по причине того, что у них присутствует уасун заид, который мешает, то есть, то есть он мукалев, но по причине того, то что он, то есть саби, по причине того, что у него дюну, или по причине того, что у него нисян, он не наказывается. за оставление этого действия или за выполнение то есть э, того что было за, запрещенным понятно но так лиф, аль альхата распространяется на все человечество все люди и джинны заходят так хаап то есть, на них а, так распространяется на всех но если у кого то улуч до какойто амане как например говорят каким образом женщина у которой хай а, тоже му кальдафа Нет, не, она мукаллафа, за того, что у нее хайд, она мукаллафа тем, что должна, наоборот, не делать намаз. Таклив по отношению к ней во время хайда у нее, это то, что, наоборот, ей нельзя делать так, намаз. Это таклив по отношению к ней. То есть, то есть, более точнее сказать, и общие тексты на это указывают. То, что хаттапас подставляется на всех людей джинов, всех. Все обязаны выполнять. Но единственное, что если у кого-то найден какой-то осунзай, то есть какое-то описание, которое мешает ему выполнить, то есть выполняет те приказы, с него спадывает это. И он не будет за это наказан. Почему? То есть, рафиар-калима асталат. Адхат-калима асталат. Поэтому, если человек забыл про намаз, Он мукалев, то есть он, он обязан его делать, но просто он не берет грех за то, что забыл. Почему? Потому что он просто не, не, не в состоянии. Он, он, он не может сам себя за, э, заставить, вспомнить, пока мы не вспомнить. Забыл. Куран человек забыл. Случило, забыл. То есть, этот. Анисян, то есть это то, что человек... То есть, этот. Не, не, не или с э, аби, то есть, почему асаби э, не обязан делать намаз двухлетний ребенок? Есть, да, или даже или даже шестилетний. А это потому что тексты и пришли то, что то есть пока человек не станет у каждого. То есть он не обязан выполнять. То есть э да, не текста. Поэтому более точнее здесь, э то есть, как в этом другие учёные сказали, сказать то, что они заходят так, Но по причине вот этих описаний, которые к ним присутствуют они то есть не это. Включаешь, да? же также отджахрут, то есть, тоже, тоже и, и, и является причиной то, что то есть э то есть, Как, например, человек не знает о существовании намаза, вообще не знает. Да, джахрин бывает, например, этот... Но единственное, что... Да, джахрин у него бывает двух видов. То есть, джахрин и араб, то есть, ну, у него даже больше... Было. Да, то есть, когда человек... То есть, и здесь, и об этом... И, И Шейхул сам очень подробно И Шейхул сам в своей книге тоже по то что джагль когда у человека джагль но он не предпринимает никаких действий чтобы убрать себя этот джагль этот джагль не будет оправданием для него да, нет это называется ирад это уже называется ирад нет, когда особо отворачивание да, да, да он отворачивается уже не проявляет да Он знает, что есть, но, но, но не представляет Да, да. То есть, когда Bismarck's человек да. принимает Ислам например, и не шевелится узнать об Исламе он, да. то есть он, он, то есть и поэтому этот вид куфра который занес в Ашра то есть Ашра то есть когда человек вообще не шевелиться, чтобы узнать о своей религии. Не изучайте, не спрашивайте. Это за сколько люди рад. радуются. Да, да, да, поэтому оправдание в этом случае бывает только у тех, у кого нету возможности узнать. И ученые всегда в пуссуле говорят, если, бы, если у человека есть возможность узнать, но не предпринимает никаких действий, чтобы узнать, этот джан не будет для него оправданным. Никогда. Человек есть 5 раз, а он и даже... Нет, даже если... И не слышу, он вообще живет в мусульманской стране, то есть есть какой-то... Нет, даже если в кафедрской стране он живет. Он обзывает это Да, да, да. Он да. какой-то доступ к информации, но он не... Да, да. Поэтому те, которые... То есть, Это всё в анализе отелей по слуше, о семицах, которые многие прикрываются шейхом восьминым это батю вообще это. Это ложно же это семей. Да, да, да. Это нам. Он всех, он всех это надо, нам всех. Да. Да не, не особо надо, это тоже. Значит. والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصيح إلا به وهو الإسلام الحمد لله شئت الجويه тоже ал-куфар тоже مخاطبون بفروع الشرائع то есть на них на специальнотся то есть на э и بما لا تصيح إلا به وهو الإسلام الإسلام покалиться Аллаху. Значит, то, что аль-куфар то есть здесь аль-джуни говорит, что куфар точно так То есть аль-фуру это как бы и вот этот раздел он, вот этой стороны является Батль. Почему? Потому что они э, э, разделили, э, каким образом, это, как правило, Аш-Ара, Оман и ла То есть они, они сказали, что вот этот такси, Малал-Усуль, Уал-Фарро, Батль, как там объяснял шейх э, и шейх Лусам, то есть и другие страны, то, что у них фарро, то есть то, что не является, то есть э, куфр не является, то есть, э, не, не знаю, этом то что то есть то что не влияет на сахату иман вот это основное э, это таксим является батом почему Porque, Потому что если что-то и будет то есть как осля вайам это же не основы это из арканов ислама э что чего да то есть шейх в общем у него есть Акалям с одной стороны когда он опровергает Аль-Ма'таза и Ашайра аннулируя их то каким образом они разделили то есть религию на Уссуль в и в тот же момент у него есть слова где он сам делает Исбат Аль-Уссуль в аль то есть на эту тему есть отдельные книги, книги есть одна отличная работа такси мудин аллергу соль вольфу ротагдин то есть это э, э, таким взял один из ученых по студии доктор этот обновить э, обратив да то есть усуль Да. И об этом также говорил шейх Абазубейр Ашанкиты, в книге Аль-Дуа Ход Табин, об этом же говорил шейх Абул Уля в книге Арыду о том, что Исбад у Ахли Сунна, уссуль у Ахли Сунна, то есть это то, что касается талхиды <coughs> и акиды. Аль-Фро, это то, что помимо этого. <coughs> да, да, да. Это разделяя вопрос Миннахатли, то есть накручивается на человека, то есть оправдание по причине джагля, если он не знал о существовании, то есть тех или иных э, видов поклонения, о, да. да, и поэтому, и ничего, это... нет, это вот. устали флеш-картус, это и закрыты, нет, У Ибн Тайми есть не, не два мнения. Он да. есть есть слова, где он делает ипталь разделение лиги на усуфуру, есть слова, где он делает это мисбат. Угу. И есть книги отдельные работы, которые, то есть, э, у, э, они объясняют, что имел в виду Ибн Тайми под этим и что имел он под этим. Объясняют его. 240 содержай, да? Да, да, да, да. да, да. да, да, да. Причем потому что некоторые из ученых, за слова Евнотемии было бы неплохо отдельно на эту тему, то есть это, именно со, со словами Шиколса Евнотемии. Вот если там, да, было бы хорошо об этом поговорить. А почему? Потому что этот Ишкаль произошел, я соберу еще книги на эту тему все бахсы то есть, разных ученых. да да да это конкретно влияет на то есть человек у Суледина нарушает и его один нарушает да. я просто э, забыл сейчас что имели ввиду э, армутазеля под, под Суледины не могу вспомнить поэтому не могу сейчас это я забыл факт том, то что если быть коротким то есть иншалла мы это разберем отдельно сядем и разберем нет. по принципу все книги все работы на эту тему именно что касается во первых разберем базы башек и в этом вопросе и пройдем славу на фото других ассалев именно со стороны стали где они все делают избав то есть начиная ассалев заканчивая шейх ибнубазом то есть огромное количество где они все делают токсин единого условия альфурат только лишь То есть на, на Калаайт Ахли Сумна. Причем тоже подход у всех разный. Аль-Мактазира тоже делили религию на Усуль Аль-Фаро. И Аш'Айра тоже делили религию на Усуль Аль-Фаро. И Ахли Сумна, Аль-Хадис, тоже делили религию на Усуль Аль-Фаро. Единственное, что, то есть название одинаковое, но то, что за этим стоит, да, разные Вот я забыл, что Аль-Мактазира, то, какие могут, то есть их Усули я не помню. Не могу сейчас помнить. Поэтому это, лучше, чтобы это, не это, значит. Я просто я не готовлюсь к этой книге вообще-то, а вот этот то, что сейчас мы с вами читаю на ходу здесь. Поэтому, иншалла, когда мы закончим сам Аль-Варкад и зайдем непосредственно в шаг, иншалла будет намного подробнее. Вад кл фита фитаби Аллах тааля ал муминнаш сахир ас сахир ас сабиб ал маджнун гайр дахилин фи ал хатаб ал куфар мухатабун бисуруй шараиа ва бима ла тасиху ли бихи ва хуа ал ислам ли каули тааля калу ламнакум мин ас на том же мнении что и и то есть мы скажем так это то что ал куфар мухатабун миш Это масштабы так же Халафиев АбALLY Хал young ondidida Если приказано что-то делать автоматически ли это указывает на запрет это не делать или нет Лис гал 출 Аб легко То есть когда Саллият приказал что-то делать Вот этот приказ несет ли себе смысл то, что значит не делать это нельзя? Конечно. Ну по логике, по -банке, Ну он же сам сказал, что не разгласит. <со -банке> Нет, то есть Агл-Суль э, разгласит в э, этом вопросе. Аль-Амру бишаин, нагними, амдидыгва, нагними, амдидыгва, амшайин, амру бидыдыгва. Запрет э, о какой-то вещь это приказ о противоположности этого. اسماتي الشيخ الفعزان بنتي خروش ومزو أصلاو... أه... تعليق من خروش اسلوا برئيونيتي إيه... إستاذ هرش أشنكيتي أن هذه المسألة مبنيت على كل التكلمين ومنوافقه هو من الأصولين بالأمر... للأمر النفسي وهو المعن القائم بالذات المجرد يعني السيغر ولي رأيب أنه قارن باطل مبنيت على زعن باطل وهو أن كلام الله تعالى مجرد المعن القائم بالذات فلا خروف ولا ألفاظ انا ولا الفاضل. راجع مذكرة اشتنكيتي نعم نعم и шейх аль-фазан э говорит что это действительно так анру бишай иннахин дидде э с связи с то что шех для خلاف на صيغه الامر يفعل مغايره من صيغه النهي لا تفعل فيكون الامر بشيء نهي عن ذذه من جهة المعنى لا من جهة اللفظ امام فطلب فطلب له تالوق واحد بامرين هما فعل الشيء والكف عنه ذذه فباعتبار الأول هو أمر وباعتبار الثاني هو الناهي فإذا, فإذا قال له أسكن فهذا أمر بالسكون الناهي عن ضده هو الحركة وقال تعليه الذين أمنوا إذا ركيتوا فئة فاثبطوا فالأمر بالثبات ناهي عن عدم الثبات عمام الكفار وقد دل, وقد دل على ذلك قلوا تعليه الذين أمنوا إذا ركيتوا من الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الاتباط Ну, в общем, то есть, э э, э латералу ва тоже знаем, то что То есть вот этого я недавно шейх деза хороший слова шейха Шанкиты привёл, то что это м-м мутакаллимин. Унд мутакаллимин, ал-амр би-шай нэхиан дидди, а это, и, это от, от, отталкивается от ихней акви на это, на лично этот Общий факт в том, что если Амру бишай, это Нагью Почему как, например, то есть если приказ какой-нибудь, то есть как вот, Аслава Свящему Аллаху говорили на Аману, из-за фасбуту. Фасбуту, то есть приказ без саббат, соответственно, запрет Адамы саббат. То есть это Нагью, Адамы саббат, то если приказано что-то делать, если приказ Иджлис. Да, то есть это даже не стой. Да. Да. Нах. الامر بالتوحيد امرٌ ناهٍ عن как раз да, нахлыдышли, слушайте, он будет нахлыдышли разным. На следующий мурокет, саллаллаху алейхи ва саллям на نبی Мухаммад. Ва